Глава пятьдесят первая. Рахимов. «Прочти мне вот это», — бодрея положила передо мной газету и ткнула пальцем в заголовок на первой полосе. «Не успела я добраться и до половины статьи о засухе, разразившейся в южных провинциях Афганистана», Как бодрия остановила меня. «Нет, не надо. Зачем мне знать, что происходит в каких-то провинциях, когда меня интересует, что творится здесь, в столице?» «Попробуй вот это». Она перевернула страницу и показала на другой заголовок. Я вздохнула и приготовилась читать об открытии нового банка, но тут раздался стук в дверь. «Вас к телефону», — сказал появившийся на пороге Хасан, — «Наш водитель. Аппарат в холле на стойке регистрации». «Сейчас», — проворчала Бодрия, — «как будто дня мало для звонков». Она неохотно поднялась из-за стола, на котором был накрыт ужин, принесенный нам в номер. «Мне нравилось, как нас кормили в отеле, возможно, потому что мне не приходилось принимать участие в приготовлении этих блюд, или потому что не надо было мыть посуду». А еще меня восхищали расписанные яркими цветами тарелки, на которых нам подавали еду. Мой рот наполнился слюной от аппетитного запаха тушеных овощей, приправленных куркумой и тмином. Бодрея, продолжая что-то сердито бормотать себе под нос, вышла из комнаты. Я отломила кусок хлеба и обмакнула в соус, резонно рассудив, что совершенно не обязательно нам обеим есть остывший ужин. Вскоре она вернулась. «Корми сабзи сегодня просто великолепно», — объявила я и, оторвавшись от тарелки, взглянула на нее. Примечание. Тушеное мясо ягненка или теленка с добавлением шпината, овощей и специй. Конец примечания. В лице убыдрии не было ни кровинки. «Что с тобой?» Она молчала, лишь безумно вращала глазами и как-то странно мотала головой. «Бодрияджан, что случилось? Кто звонил?» Она сдавленно охнула и зажала рот ладонью. «Бодрия, ты хорошо себя чувствуешь? Что произошло?» Внезапно лицо Бадрии сделалось каменным, и она произнесла сдавленным голосом. «Звонил Абдул-Халик. Это насчет Джахангира». «Внутри у меня все оборвалось. С ним нехорошо». Бодрия пыталась как можно аккуратнее подбирать слова. «С ним очень нехорошо. Он болеет с тех пор, как мы уехали». «С тех пор, как мы уехали? И он только теперь сообщает об этом?» «Я не знаю, Рахима-джан, я ничего не знаю». «Он сказал Маруфу, чтобы готовил машину, мы едем домой». «Едем немедленно». «Да-да, Маруф пошел в гараж» он будет ждать нас внизу. Я хотела уже быть на месте, я должна видеть сына. Последний раз, когда Джохангир болел, я два дня не спускала его с рук. Шепча все молитвы, которые только могла вспомнить, я не сводила глаз с его раскрасневшегося личика и убирала влажные кудряшки, прилипшие к вспотевшему лбу. А сейчас он наверняка плакал и звал маму, а меня не было рядом. Я ненавидела себя за это. Мы кое-как покидали вещи в дорожные сумки и выскочили из отеля. Бодрия двигалась с поразительной быстротой. 40 минут спустя наш джип с тонированными стеклами уже мчался по шоссе, оставив позади ярко освещенные улицы Кабула. За окном мелькали стоявшие на обочине бронетранспортеры и военные грузовики. Вокруг них расхаживали солдаты иностранных армий. При виде солдат Маруф и сидевший рядом с ним на пассажирском месте Хасан обменялись короткими злобными репликами. Я покосилась на бодрю, которая вместе со мной устроилась на заднем сиденье. Все ее поведение выглядело несколько странным, когда кто-нибудь из многочисленных детей в нашем доме болел. Взрослые, конечно, переживали, но в панику обычно не впадали. Бодрия делала вид, что не замечает моего взгляда. Она сосредоточенно складывала в папку парламентские документы, которые без моего участия не могла прочесть. Бодрия, что конкретно он сказал? Они отвезли Джихангиры к врачу. «Не могу тебе ответить, дорогая, связь была плохая, да он и не объяснил ничего толком. Ты же знаешь Абдула-Халика». Часы тянулись мучительно долго. Я попыталась уснуть в надежде, что когда открою глаза, увижу, что мы уже стоим у ворот дома, а Джахангир, здоровый и веселый, бежит мне навстречу. Я надеялась, что джемиля приготовила свой целебный травяной настой, который давала ему в прошлый раз и волновалась, что другие дети могут побеспокоить сына своей беготнёй по дому. В тот самый момент, когда я начала проваливаться в сон, меня поразила ещё одна странность в нашем разговоре с Бодриёй. Что-то помимо сообщения о болезни джахангира Что же это было в её взгляде? Тревога? Раздражение? Усталость? Нет, жалость. «Я не знаю Рахима Джан», Никогда в жизни она не обращалась ко мне так ласково, во рту у меня пересохло, я начала молиться.